Тяги вечером в будний день привычно заняты почти все столики. Официанты носятся туда-сюда, разнося блюдо. На кухне сейчас наверняка царит небольшой хаос. Как хорошо, что на время съемок у меня отпуск, иначе бы я точно сошла с ума от постоянной готовки. Нам с Маринкой находят едва ли не последний столик у окна, который мы и занимаем, пока не нашелся кто-то более расторопный. «Фух, сегодня в офисе просто кошмар!» – качает головы подруга, нервно листая меню. Приехал начальник из Москвы, и я с ним успела сцепиться. Красивый гад! Вся бухгалтерия от него уже лужицы растеклась. «Ага!» – киваю я, выбираю себе какой-нибудь салат. «Покажи ему, где раки зимуют!» «Нет, ты можешь представить, ему не понравилась длина моей юбки!» – возмущается Маринка откладывая меню и делая заказ подошедшему официанту. Бокал вина, красного сухого для начала, и салат на ваше усмотрение. Коля растерянно хлопает глазами, поворачиваясь ко мне. Два цезаря и два бокала вина. Сжаливаюсь над ним, и когда он отходит, снова возвращаюсь к разговору. «А при чем тут начальник и твоя юбка? Ты не соблюдаешь дресс-код?» «Соблюдаю, и в нем нет ничего про длину юбки». Почти что шипит Маринка. Но мне кажется, я просто ему не понравилась. Вот он и ищет, до чего докопаться. Или наоборот, слишком понравилась. Такое тоже может быть. Вряд ли. У этого типа невеста, какая-то модель, еще кто подруга барабанит пальцами по столу, после чего, махнув рукой, спрашивает. Ну, у тебя как? Зардовским?" Орловским? И мне хочется соврать. Ведь, по сути, ничего страшного не произошло. Он все так же принадлежит мне, а я ему. А какие у него там дела с Миленой? Дело десятое. Но не поделиться сейчас своими тревогами Стой, кто хотя бы выслушает. Глупо. В целом все хорошо. Кроме того, что мне сегодня звонила цапля. Ого! А это это что нужно? Хочет встретиться и поговорить. О чем? Как сказала о проекте. Но проблема не в этом. Орловский продолжает с ней видеться, а мне об этом ни слова. В смысле, они встречаются? Ну, не как мужчина и женщина. У них какие-то дела общие. Так и что? А ничего, не пойму, почему я не имею права об этом знать. Сегодня он уехал куда-то по делам, а я не могу быть уверенной, что он не смеленный. Глупости. С чего бы ему сейчас быть смеленой? ничего тебе об этом не говорить? Отчего он это делал до сих пор? Я отпиваю вино, сразу половину бокала, чтобы заглушить какой-то мерзкий привкус, появляющийся во рту каждый раз, когда я думаю об Орловском и Цапле, Даже представлять их вместе без сексуального подтекста противно. А уж когда думаю, что до меня он с ней спал во всех позах, и вовсе гадливое чувство достигает вселенских масштабов. Ну, поговори с ним, расспроси. Врать не будет, наверное, когда припрешь к стенке. В том и дело, что припирать к стенке я его не хочу». Хочу, чтобы между нами было доверие, наивное. Люди годами живут вместе, а доверие знают только из умных книжек. А тут у вас только-только все начало налаживаться. И начинать с такого неправильно. Потому и говорю, обсуди все с ним. Я пожимаю плечами, допиваю вино и начинаю ковыряться в салате. Особого вкуса не чувствую. А ведь раньше это было одно из самых моих любимых блюд. Кажется, я уже нахожусь на той стадии внутреннего напряжения, на которой может последовать нервный срыв. Но очень надеюсь, что это случится после финала шоу, а не перед ним. Или еще хуже, вместо.